Глава 35. Аня. Мне жутко стыдно звонить Богдану. Чувствую себя нашкодившей пятилетней девочкой, которую поймали с повинным и заставляют признать вину. Но зная маму, ей лучше не перечить. Когда немного успокаиваюсь, беру телефон в руки и мысленно прошу Богдана мне не отвечать. Слушая гудки в телефоне, не отвожу от мамы прямого взгляда. Мне неприятны эти высказывания в мой адрес, и я, естественно, никуда с ней сегодня не поеду. Но если Богдан не занят и может подъехать, познакомиться с мамой, то так будет лучше для всех. Разговор с Валевским у нас выходит коротким. Богдан, к моему удивлению, соглашается подъехать через полчаса, а я подзываю официанта и заказываю для мамы полноценный обед. Чем он занимается? Мне кажется, мама меня уже об этом спрашивала, но уточнять не решаюсь. Сдержанно отвечаю тоже, что и в первый раз, что у Богдана свой бизнес, а он серьезный молодой человек, что между нами все серьезно, Но мама лишь ухмыляется, недоверчиво смотрит в мою сторону, мол, знаю я все эти ваши серьезно. «Сколько ему лет?» — продолжается допрос. «Он старше меня на десять лет. Немного привираю я». «Сколько?» — мама округляет глаза. «Десять?» «Аня!» Я пытаюсь ей объяснить плюсы подобной разницы, но все мои доводы она слушает с невозмутимой маской на лице. Сдержанность и хладнокровие мамы разительно меняются, когда она видит Богдана. Я сразу, замечаю его в здании кафе, сердце в груди восторженно подпрыгивает. Мне кажется, что даже невооруженным взглядом видно, что я влюблена. И он, наверное, тоже это видит, потому что идет мне на уступки. И потому мама так желает увидеть избранника своей дочери. «Добрый день!» – здоровается Богдан и присаживается рядом. Держится он уверенно и раскованно, ни капли не волнуется. В отличие от меня. Богдан — это моя мама. Ксения Валерьевна. Мама не дает мне себя представить, обрывая меня на полусловие. До этой самой минуты я думала, что она оттает, увидев Богдана, и сразу поймет, какой он замечательный, но она начинает хмуриться, а ее губы кривятся в едкой усмешке, когда она смотрит на Валевского с неприкрытой неприязнью. Мне почему-то становится не по себе, а горло подступает комок. Благо, что Богдан ведет себя так, словно ничего этого не замечает. «Десять лет разницы, Аня. Да он же едва ли не в отцы тебе годится!» Шепчет предосудительно мама, когда Богдану звонят по работе, а он, извинившись, отходит в сторону. «Ты в своем уме!» «Чем вы занимаетесь, Богдан?» Он возвращается к столу, а мама снова начинает допрос. Замечает татуировки на кистях его рук и нервно сглатывает. «А это у вас откуда?» А вы же не сидели? Нет, усмехается он. Не сидел. У меня свой бизнес, клубы, автосервис и много еще чего по мелочи. Подзывает официанта и просит принести ему пепельницу и кофе. Валески ведет себя непринужденно, будто каждый день общается с матерями своих любовниц. Интересно, с мамой Ольги тоже общался? Или это знакомство только ради моего спокойствия и исключения из всех его правил? А вы были женаты? Нет, я никогда не был. Детей у меня тоже нет. Сани ждем первенца, отвечает со свойственной ему выдержкой. Обнимает меня одной рукой и привлекает к себе, а мама чуть ли не морщится, видя эту картину. Я вижу по ее глазам, что она не одобряет мой выбор. Вы планируете пожениться? Или этот первенец будет расти без зацовщиной? Анюта собиралась выучиться, найти престижную работу, а теперь что же? Богдан сводит брови, а я незаметно толкаю ногу мамы под столом. Границ-то переходить не нужно. Если уж на то пошло, то ответственность за детей и последствия от секса двое молодых людей должны делить поровну. И Богдан не отказывается от своих прав, а наоборот, помогает и всегда находится рядом. Думаю, мы с Аней сами разберемся, когда нам оформлять брак и все формальности. Личные отношения на то они и личные, чтобы другие люди в них не вмешивались. Мама вспыхивает и смотрит на меня гневным взглядом. Она не привыкла, чтобы с ней разговаривали в таком тоне. Но она сама захотела встретиться с Богданом. И я поэтому не хотела этой встречи, потому что изначально знала, что Валевский будет себя вести так, как привык. Прогибаться по чьи-то ожидания не станет. Полчаса, который мы провели все вместе в кафе, показались мне нескончаемой пыткой. Я не знала, куда себя деть, хотелось извиниться перед Богданом, сесть с мамой в автобус и уехать, чтобы она больше не досаждала его своими вопросами. Благо, Богдану снова звонят по работе, он коротко отвечает, что скоро будет. Затем прощается с нами и оставляет одних. Я немного выдыхаю, но рано, потому что, подняв глаза, встречаюсь с маминым недовольным лицом. Она испепеляет меня взглядом. «Что? Скажи, что ты в нем нашла? Ты видела его лицо?» Эти татуированные руки, шрам на лице. Мама. Все внутри начинает дрожать от обиды. Что, мама Аня? Я никогда не приму этого человека. Он ведь... он похож на уголовника. И не нужно мне говорить о внеземных чувствах и любви. Куда ты только смотрела? Думаешь, я вот так просто позволю тебе ломать свою жизнь? Собирайся, мы едем домой. Нет. В носу плит. слезы собираются в глазах. Я сейчас провожу тебя, но с тобой никуда не поеду. «Ты можешь не принимать Богдана, считать наши отношения ошибкой, только я останусь с ним». «Аня!» С трудом выдерживаю взгляд и поднимаюсь из-за стола. «Ты хотела познакомиться с ним? Я выполнила твои условие, но с тобой я никуда не поеду. У меня завтра занятия в университете, а я уже давно не маленькая девочка и могу сама принимать важные решения в своей жизни». «Можешь», — грустно выдыхает мама. «Конечно можешь, Аня». Только когда он вышвырнет тебя с пузом из своего дома и жизни, приедешь ко мне. И вот тогда посмотрим на твою самостоятельность. Я ничего не отвечаю, расплачиваюсь с официантом, и мы молча выходим из кафе. Мама все же разрешает отвести себя на вокзал. Я провожаю ее до автобуса, а когда возвращаюсь в машину, горько плачу, потому что не так я представляла знакомство и первую встречу мамы и человека, которого, кажется, люблю.